Во взгляде была тоска, которая настолько не вязалась с его возрастом, что у Кристины учащенно забилось сердце, на его щеках блестели слезы. Она подошла к нему и взяла за руку, ладонь была холодна, как лед. — м ы й сладкий, что произошло? Расскажи мне. Свободной рукой он потер воспаленные глаза, из носа текло, и он утирался рукавом. Он был неестественно бледен. Что бы ни произошло, это было не просто детское огорчение. Она почувствовала это сердцем и во рту пересохла от страха. Он хотел что-то сказать, но не в силах произнести ни слова, указал рукой на кухонную дверь. Потом, задыхаясь, глубоко вздохнул и с дрожью в голосе выдавил «Крыльцо!» «Крыльцо? Что ты хочешь сказать?» Он был не в состоянии говорить. Нахмурившись, она направилась к двери и, помешков мгновение, распахнула ее. То, что она увидела, заставило ее отпрянуть назад. б р е н д и Его лохматое, покрытое золотистой шерстью тело, лежало на краю крыльца у ступенек, а голова... У самой двери, под ногами Кристины, собака была обезглавлена. Глава 5 Кристина с Джоем сидели на бежевом диване в гостиной. Он уже не плакал, но выглядел потрясенным. Составлявший протокол полицейский Уилфорд устроился в одном из кресел в стиле королева Анна. Это был... Высокий крупный мужчина с грубыми чертами лица, густыми бровями и той самодостаточностью, которая отличает людей, привыкших проводить большую часть времени вне дома, где-нибудь в горах или в лесу, на охоте или рыбалке. Он п р и м о с т и л с я на самом краешке кресла, держа тетрадь на коленях, что, учитывая его габариты, выглядело довольно забавно. Очевидно, он старался не повредить и не испачкать мебель. — Но кто же выпустил собаку? — допытывался он, уже задав все мыслимые вопросы. — Никто, — ответила Кристина. Она вышла сама. Там в двери на кухне есть специальное отверстие. — Я видел, — сказал Уилфорд. — Это отверстие мало для такой большой собаки. «Я знаю», — сказала Кристина. «Когда мы купили этот дом, дверца уже была. б р е н д и почти не пользовался ею. Но когда возникала потребность, а вокруг никого не было, кто бы выпустил его, он просовывал туда голову и умудрялся выбраться через дверцу ползком. Я все хотел, а чтобы ее заколотили, потому что боялась, как бы он не застрял. Если бы ее не было... б р е н д и возможно, и сейчас был бы жив. «Его убила ведьма», — тихо произнес Джой. Кристина обняла сына за плечи. «Думаете, его могли приманить мясом или собачьим печеньем?» «Нет». В голосе Джоя появились металлические нотки. Для него, по всей видимости, было оскорбительным предположением, что его собака погибла из-за примитивного желания удовлетворить какую-то плотскую прихоть. И он ответил сам, не дожидаясь, пока это сделает мать. б р е н д и вышел за дверь, чтобы защитить меня. Он чувствовал, что эта старая ведьма все еще околачивается где-то рядом, и хотел проучить ее, но вышло так, что она убила его. Кристина понимала, что предположение Уилфорда, скорее всего, правильно. Но отдавая себе отчет в том, что Джой легче перенесет утрату, если будет верить, что его собака погибла за благородное дело, она сказала. «Это был храбрый пес, очень храбрый. Мы гордимся им». Уилфорд согласно кивнул. «Разумеется, вы можете им гордиться». Все это чертовски обидно. Золотой ретривер — такая симпатичная порода. Красавец, доброго нрава. Его убила ведьма, — опять повторил Джой, словно оцепенев от одной этой мысли. — Как знать, — сказал Уилфорд, — может быть, это была и не она. Кристина взглянула на него из-под лобья. «Ну, — Разумеется, это она. «Я понимаю, что вчерашний случай в Саут-Кост-Плаза очень неприятен», — продолжал полицейский. «И вполне естественно, мы склонны усматривать некоторую связь между этой женщиной и тем, что случилось с собакой». «Однако, согласитесь, для подобных предположений у нас нет несерьезных оснований, невеских доводов. И не совершим ли мы ошибку, допустив такую возможность?» Но Джой видел ее в окне. Кристина все больше выходила из себя. Я же вам говорила. И тем полицейским, что приходили вчера. Почему никто не хочет меня слушать? Она была за окном и высматривала Джоя. А б р е н д и залаял на нее. Но ее не было, когда мы пришли в комнату, сказал Уилфорд. Да, но... Мило улыбаясь, Уилфорд обратился к Джою. «Малыш, ты совершенно абсолютно уверен, что видел в окне ту самую пожилую особу?» Джой энергично закивал. «Ну да, ведьму. Видишь ли, вполне объяснимо, что, увидев кого-то в окне, ты мог принять этого человека за ту старушку. Ведь в тот день она уже напугала тебя, и поэтому мысль о ней не выходила у тебя из головы. Так что, когда ты включил свет, чтобы разглядеть, кто же стоит за окном, ее лицо, возможно, уже настолько отпечаталось в твоем сознании, что, независимо от того, кто там находился в действительности, ты представил именно ее. Джой, не поспевая за ходом его мысли, только моргал и упрямо твердил — это была она, ведьма. Обращаясь уже к Кристине, Уилфорд продолжал. Я склонен думать, что убийство собаки — дело рук того, кто стоял за окном. Однако вряд ли это та самая женщина. Поймите, когда дело касается отравления собаки, в таком случае гораздо чаще, чем вы думаете, то не может быть и речи о том, что это сделал совершенно чужой человек. Скорее всего, им окажется тот, кто живет рядом, сосед. Я к тому, что пробрался к вам именно сосед, и высматривал он именно собаку, а вовсе не вашего малыша. Этого человека Джой и видел в окне. Затем случилось то, что случилось. Он нашел собаку и сделал свое дело. — Все это вздор, — возразила Кристина. у нас хорошие соседи, зачем им убивать нашу собаку? Случается и такое, заметил Уилфорд. Только не в наших краях. В любых краях, настаивал на своем Уилфорд. Если собака день за днем не дает людям покоя, лает, у некоторых сдают нервы. б р е н д и почти никогда не лаял. Видите ли, То, что для вас почти никогда не лает, для ваших соседей могло означать никогда не умолкает. И потом б р е н д и не отравили. Черт побери, все это более чем чудовищно. Вы же сами видели, на такую безумную жестокость не способны никакие соседи. Вы бы удивились, узнав, на что бывают способны соседи, сказал Уилфорд. Зачастую они даже убивают друг друга. И это не редкость. Мы живем в странном мире. — Ошибаетесь, — сердцах сказала Кристина. Это была старуха. И ночью у окна была она. И собака тоже ее рук дело. Полицейский вздохнул. — Может быть, вы правы. — Разумеется, права. Я только хочу сказать, что нам следует смотреть на вещи широко. «Прекрасная мысль», — отрезала она. Полицейский закрыл блокнот. «Ну что же, похоже, я получил всю необходимую информацию». Он поднялся с кресла. Вслед за ним вскочила Кристина и поспешно спросила, «И что теперь?»